Роберт Артур. Марки страны Эльдорадо В клубе проводилась неделя увлечений, и Малькрим демонстрировал свою коллекцию марок. Например, вот эти треугольники, рассказывал он. Их цена точно никому не известна, поскольку они никогда не продавали в серии.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 Некоторые марки из коллекции, особенно марки тропических стран, изображающие экзотических птиц и зверей, мне очень нравились, а одну серию из пяти марок знатоки считали поддельной. Эти пять марок действительно значительно отличались от всех, что я до того видел, и даже не были помещены отцам в альбом, они просто лежали в конверте. Поддельные или нет, марки были красивые и интересные, все с разными номиналами.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 Но посылка быстро вернулась. Она повисела некоторое время возле окна, затем медленно двинулась в комнату, совершила небольшой разворот, легко опустилась на стол, откуда отбыла меньше двух минут назад. Мы с Гарри бросились в коробки и уставились на нее выпученными от удивления глазами, потому что на посылке стоял штемпель и почтовая отметка, так же, как и на письме.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 «Отдал бы почти все на свете». «Боюсь, для этого придется отправиться в Эльдорадо», предложил я в шутку, и Гарри вздрогнул. «В самом деле, я действительно готов пойти на это. Слушай, марки свидетельствуют, что Эльдорадо – удивительная страна. Что, если нам вместе нанести туда визит? Нас обоих здесь ничего не держит и...» «Хорошо, мы отправимся первым же кораблем». «Но когда мы туда прибудем, как мы найдем девушку?» «С помощью логики», – парировал Гарри. «Исключительно с помощью логики». «Девушка позировала художнику, так?» «И главный почмейстер Эльдорадо должен знать, кто художник, так?» «Мы отправимся прямо к нему. Он поможет нам разыскать художника». «Художник скажет нам имя и адрес девушки. Что может быть проще?» И знаешь что, тут его осенила новая мысль. Я отправлюсь в Эльдорадо почтой. Я был несколько ошарашен, пока до меня не дошло, насколько это гениально и просто. Гарри тут же заметил, что Томас перенес путешествие и вернулся без вреда для себя. А если кот выжил, то и человек сможет. Единственное, что нам оставалось, это выбрать адрес. Было бы довольно глупо отправляться туда только для того, чтобы нас бесславно вернули обратно из-за неправильно указанного адреса. «Это я тоже понимаю», — сказал Гарри, когда я поделился с ним своим сомнением. «Первым, кого я собираюсь там повидать, будет главный почтмейстер. Уж он -то точно существует. Почту, адресованную ему, будет доставить легче всего. Так почему бы не убить одним выстрелом двух зайцев и не отправить себя прямо ему?» Теперь.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 Он надписал бирки и протянул их мне, на обеих был совершенно одинаковый текст, главному почтмейстеру, Нирвана, Эльдорадо, обращаться осторожно. «А теперь, — сказал он, — мы привяжем ее на руку». Но тут я струсил, не смог справиться с собой. Несмотря на восхитительные перспективы, обрисованные моим другом, идея отправки самого себя почтой,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 Пролистав до конца, я долго сидел молча, поглядывая на стол, где лежала бирка с адресом и непогашенная марка. И, наконец, решился. Я встал, принес саквояж Гарри. К счастью, было лето, и он захватил в основном легкую одежду. К ней я добавил из своих вещей то, что решил может ему понадобиться. Затем расстегнул ремни, прицепился к вояжу бирку, добавив над ним «Гарри Норрис»